Гроб Анакреона. Всё в таинственном молчании. Холм оделся темнотой, ходит в облачном сиянии полумесяц молодой. Вижу лира над могилой дремлет в сладкой тишине. Лишь порой взвон унылый, будто ленивый голос милый, в мёртвой слышится струне. Вижу горлицы на лире, В розах кубок и финец. Другий. Здесь почиет в мире сладострастие мудрец. Посмотрите, на перферии оживил его резнец. Здесь он в зеркало глядится, говоря: "Я сет и стар, жизнью дайтеш насладиться, жизнью вы не вечный дар". Здесь, подняв на лиру длани и нахмурив важна бровь, хочет петь он бога брани, но поёт одну любовь. Здесь готовится природе долг последний заплатить, старец пляшет в хороводе, жажду просить утолить. В круг любовники седовы, девы скачут и поют. Ону времени скупого крадет несколько минут. Вот и музы и хариты в гроб любимца увели, плющом розами увиты, игры вслед за ним пошли, он исчез, как наслаждение, как весёлый сон любви. Смертный, век твой привидение, счастье резвое лови. Наслаждайся, наслаждайся, чаще кубок наливай. Страстью пылкой утомляйся и за чашей отдыхай.